Ног у порога не обтерши, Вбегает в вихри сквозняка из занавеской, как с Взвивается до потолка. Кто этот баловник невежа И этот призрак и двойник? Да это наш жилец приезжий, Наш летний дачник-отпускник. На весь его недолгий роздых Мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой, июльский воздух Снял комнаты у нас в наём. Июль, таскающий водяжи пуходуванчиков, лопух. Июль, домой сквозь окна вхожий, всё громко говорящий вслух. слух, степной, нечёсаный растрёпа, пропахший липой и травой, ботвой и запахом укропа, и июльский воздух луговой. 1956 год.